Глава шестнадцатая. Кёник. Стоянка рода Ледяного Волка. Знакомство нового шамана с духом рода и принятие клятвы прошло успешно. Теперь Анвер мог пользоваться всеми преимуществами алтаря, и дух рода откликнется на его призыв. На вопрос о Сае дух ответил уклончиво, что он там, куда не достанет его взор но живой. Оставив Анвера знакомиться с новыми ощущениями и возможностями, Хрофт направился к Аскольду, который в данный момент общался с представителем дворфов. Хрофт усмехался в бороду. Непривычно было видеть дворфа в шкурах. Ткани были очень дорогими, а старые вещи превратились в тряпки, поэтому он был сильно похож на невысокого варвара. «Нам нужно больше руды аскольд. Тот объем, что вы предоставили ранее, наши кузнецы уже использовали теперь простаивают без работы. Между прочим, делая доспехи и оружие для ваших воинов. Единственному рунному мастеру нашего рода нужны инструменты и алмазная пыль. А еще у нас кончилось ужасное людское пиво, это главная проблема». Седой Дворф, поглаживая бороду, выжидающе смотрел на аскольда. После того, как род Грифона осел вместе с варварами в этом городе, было много недовольных среди соплеменников. Даже для такой расы ворчунов. Некоторые готовы были влиться в другие рода дворфов, но таких быстро поставили на место кулаки старейшин. А после слов юноши, так сильно похожего на эльфа, дворфы не могли смотреть ему в глаза, пока не выполнит свое обещание. Они даже пошли навстречу и заключили союз с этим варварским родом, чему сами по вечерам, под пиво, до сих пор удивлялись. Стороны договорились вести совместную торговлю и помогать в защите при нападении. Дополнительно дворфы будут ковать доспехи и оружие, а рот юноши – брать дворфов в походы по старым цитаделям в глубинах северных гор в надежде найти новый дом. Недавно как раз два десятка дворфов отправилась с воеводой Трувором и Барендом к цитадели его народа в поисках сокровищ и старых артефактов. уважаемые не хочу прерывать ваш несомненно важный разговор, но я чувствую, что с Саем что-то случилось в этом странном походе, и надо ему помочь. Поэтому, Оскольд...» Собирай дружину, пусть молодежь останется на защите рода вместе с анвером а нам нельзя терять время. Бран, я должен идти. Уверен, что смогу решить все вопросы, когда мы вернемся, — сказал Аскольд. Дворфы делали очень много для развития их союза. Род ледяного волка с радостью принимал помощь, взамен тоже помогая, чем мог. Нередко можно было увидеть, как женщины рода делились едой и шкурами с женщинами дворфов. «Да как ты можешь такое говорить? Наши хирдманы давно отиживают задницы, только и делают, что пьют пиво и жрут мясо. Пусть растрясут свои животы. Да и мастера будут рады свалить от джон Так что мы присоединяемся к походу. Ничего не хочу слышать, я пошел собирать воинов. Наконец-то я смогу сбежать в поход, а то от моей совсем нигде не скрыться». Довольный дворф, забыв обо всем, выбежал из шатра. «Хоть и невысокие, но надёжные, как камень», — с улыбкой сказал Аскольд. Жители Кёнига, пригрев на своей груди новых постояльцев, думали, что ничему уже не смогут удивиться, но армия, которая шла по улицам города, вызывала не шуточное беспокойство. Сотню воинов в доспехах со щитами язык не поворачивался назвать варварами, а полсотни закованных в металл дворфов выглядели как неприступная крепость. С другой стороны, жители были рады в случае опасности иметь таких воинов на своей стороне. По мере того, как отряд продвигался все ближе и ближе к цели, на сердце Хрофта становилось неспокойно. Он начал понимать, куда они идут. Знакомая с детства пещера, которую ему показывал отец очень давно. Шаман посмотрел на Аскольда и хотел приказать отправить разведчиков. Как из пещеры начали выходить варвары, Непонятно какого племени или клана, и воины в кожаных доспехах. Посланник от наемников был дерзок и непочтителен, а битва, что развернулась после, была яростна, и в какой-то момент ему пришлось применить силу стихий. Но эта битва показала силу воинов рода и правильность действий внука, осталось самое главное — найти Сая. — Мы победили с малыми потерями благодаря твоей помощи, Хрофт. Сейчас воины вяжут пленных, — сказал подошедший Аскольд, склонив голову. — Я не сомневался в войнах нашего рода и дружественных дворфов. Разберись с пленными, я же спущусь в склепы и поищу Сая. — Позволь воинам дружины пойти вперед вместе с тобой. Род не может потерять всех старших. Аскольд рвался вперед, желая не допустить повторения когда вождь отправился в поход без воинов и дружины. «Поверь, только мне одному не грозит здесь опасность. Я вернусь!» Хрофт зажег факел и скрылся во мраке пещеры. «Склеп предателя» «Хрофт давно тебя не видел». «Неужели ты забыл, где находится родовой склеп, и что предков нужно почитать дарами и жертвами? Или ты забыл традиции нашего народа, поклоняясь новым богам?» Замогильный голос скелета как будто звучал со всех сторон, что могло привести к панике даже отчаянных паладинов, но не того, кто только что вошел в склеп. «Не скажу, король лагерь, что рад тебя видеть!» Я служу только своему роду и народу Севера, помогая людям и духам жить в мире. Ты же не являешься ни тем, ни другим. Тебе и твоему воинству давно уже надо было покинуть этот мир. Лучше скажи, где мой внук? Старый шаман, как скала, стоял посередине склепа в окружении десятков скелетов, и голос его был тверд. «Сай, истинный потомок рода Ледяного Волка, встал на путь испытания, теперь у него только один путь. Пройти испытание короны, выжить и вернуться с победой, чтобы взять свою праву «Мне более неинтересны твои рассказы. Я наслушался еще отроком про былое величие нашего рода. Отвечай, где Сай?» Хрофт подошел почти вплотную к скелету и готов был руками разорвать того из-за кого потерял уже большое количество своих родичей, пытавшихся вернуть власть. «Я не могу сказать, где он сейчас и куда его отправил телепорт. Одно я знаю точно — это что-то связанное с эльфами». «Наш род не должен больше участвовать в этих безумных испытаниях проклятой кроны. Если я почувствую, что он умер, поверь, я найду способ прекратить твое существование», — сказал шаман разворачиваясь к выходу. Необходимо было вернуться к дружине и задать некоторые вопросы пленным. «Постой! Меня не страшат твои угрозы. Все мои мысли только о том, чтобы передать корону достойному. Древний артефакт не оставляет никакого другого выбора. Я в своей жизни и не жизни повидал много сильных воинов, могучих магов и некромантов. Но этот юноша иногда удивляет даже меня. У него хорошие шансы, и я верю... Он сможет пройти испытание. Скелет повернул голову к выходу и приглашающе махнул рукой. Несколько появившихся скелетов конвоировали мага и эльфийку, которые, в свою очередь, придерживали воина в латах. «Эти живые были с твоим внуком и, видимо, представляют какую-то ценность для него, так что пусть уходят с тобой, а то я с трудом сдерживаю мечи моих воинов». Мы останемся здесь и будем ждать его возвращения. Поэтому передай всем живым, чью жизнь ты ценишь. Лучше не спускаться в эти склепы. Пещера перед склепом, в которую десятки лет не ступала нога человека, в последние дни превратилась в проходной двор. Сначала отряд авантюристов уничтожил колонию пауков. Потом армия варваров зачистила большинство монстров. Когда пришли другие варвары и дворфы, пещера была очищена полностью. В разных концах пещеры сидели стянутые веревками пленники, среди которых были как наемники, так и воины клана Барса. Аскольд вместе с парой дружинников допрашивал очередного пленника. Понимая, что тот не договаривает, устало махнул рукой могучему воину с молотом в руках. Дикий крик пронзил пещеры после того, как воин молотом раздробил кисть пленнику. «Я думаю, ты понимаешь, что у тебя есть много костей, а мы торопимся. Советую все-таки ответить на мои вопросы», — сказала Аскольд, кивая воину, чтобы тот продолжал. «Стой, прошу, не надо. Я обычный десятник, и мне никто не рассказывает про контракты. Но я видел, как Джаспер и тот ходили в таверну с каким-то богатым господином. Они сидят вон в том углу. Прошу, только не ломайте мне больше кости. А ты, смотрю, неплохо проводишь время». «Узнал что-нибудь интересное?» — подошел Хрофт в компании трехстранных спутников. Появился неожиданно, но, как всегда, вовремя. «Войны клан ничего не знают. Повторяют, что выполняли приказ Конунга. А вот наемники уже рассказали много интересного. Эту сотню нанял какой-то богатый советник из Бриндера. Они выполняли для него самые кровавые дела. Стравливали города между собой, резали племена варваров». И причина обострения между племенами и кланами — тоже работа этих наемников. Сейчас они были прикреплены к конунгу Акилу, и неизвестно, какие дела еще ждали эту сотню. «Аскольд, дай мне два десятка воинов, мне срочно нужно вернуться к кругу шаманов. Также я невольно стал свидетелем слов этого пленника, что два наемника знают больше, их я тоже заберу с собой. И последнее. «Эти три спутника были саем. Помоги им на первое время. Дальше они могут заняться чем угодно». Хрофт вздохнул, мечтая о том, чтобы этот долгий день закончился. АЛАНОР Многие сотни лет назад в Древней Эльфийской империи был построен город необычной красоты. Изящная архитектура, в которой сочеталось живое дерево и мертвый камень. Высокие шпили башен магов поднимались выше самых высоких деревьев, а древние храмы поражали своей красотой. Представители всех светлых рас стекались в город, чтобы жить в мире, а маги охотно брали учеников, обучая тонкостям магии. Город-башен, заклинаний, красоты и любви, как называли его поэты. Казалось, сама магия живет в этом городе, и это было не так далеко от правды. Архимаги эльфов могли создавать особый ритуал высшей магии, накладываемый на определенную область. У каждого ритуала была своя особенность путем создания магического поля, действующего по своим законам. У древней столицы аланор тоже была способность. Особая защита, наложенная на город, не давала проникнуть внутрь него злым тварям и порождением бездны. Но со временем, если не обновлять и не укреплять защиту, то полок разрушается, что и произошло в данном городе Когда город пал в ходе гражданской войны, и немногие оставшиеся в живых эльфы покинули его, некому стало обновлять защиту. Некогда огромные подземелья и катакомбы города — теперь пристанище нежити демонов и различных культистов. В оставленных жилищах отчаянных авантюристов могут встретить орки, гнолы и огры населяющие здешние леса, а ночью — поисковые партии дроу. Однако все эти опасности можно избежать, кроме одной, а именно других партий авантюристов. В руинах этого города действовал только один закон. Закон сильного. В одном из залов чудом сохранившегося здания открылся портал, из которого ударившийся каменный пол вывалилось шесть тел. Древние кристаллы на стенах давали тусклый свет, тем не менее его хватало, чтобы различать силуэты. Первым вскочил невысокий полурослик, моментально взводя арбалет. Следом за ним поднялся юноша, формируя заклинание магической стрелы в одной руке и, держа меч в другой руке, Полуорг, прихрамывая, схватился за большую секиру, недоверчиво смотря на остальных. Трое варваров, помогая подняться друг другу, яростно смотрели на юношу. «В первую очередь предлагаю успокоиться и понять, где мы находимся, а уже потом решить наше разногласие». Выставив вперед руки, полурослик старался говорить спокойным голосом. «Этот эльфийский вэродок убил нашего конунга!» «Мы отрубим ему голову, а потом согласны поговорить про остальные проблемы!» Варвар в белых шкурах угрожающе замахнулся топором. «Я полностью поддерживаю этих ребят, Роски! Давай завалим эльфенка и свалим отсюда!» Плорг повернулся к вору, опираясь на топор. Полурослик не успел ответить, как раздался дикий виск, и в зал вбежала стая гулей. Припадая к земле и издавая ужасные звуки, монстры выглядели, как в страшном сне. Гули передвигались на четвереньках, а передние руки твари заканчивались острыми, как бритва когтями. Древняя жажда свежего мяса толкала их вперед, поэтому твари, в глазах которых не было видно разума, сразу понеслись в атаку настоящего ближе всех Тарока. Стоит отдать должное полуорку, атака твари не застала его врасплох. Первый гуль, который совершил орезкий прыжок, целясь когтями в горло, был разрублен пополам мощным ударом секиры. Подавляя инерцию секиры, Тарок попятился, отбивая атаку следующего гуля. И волна твари захлестнула его, погребая под собой. Лишь ужасный крик терзаемого воина доносился из-под кучи тварей. роски как можно быстрее отправлял болты в цель, пытаясь сообразить, есть ли смысл применять последний взрывной болт. На его раздумья были прерваны волной холода от Сая, что накрыло стаю гулей, сначала замедляя их, а позже превращая в статуи. «Вы так и будете стоять? Идите и разбейте вдребезги эти статуи!» — уставший голос юноши отдавал холодом, как недавнее дыхание. «Кто ты такой, чтобы нам приказывать?» — варвары все еще хотели крови Сая. «Ты, Хальдван, сомневаешься в моем праве отдавать вам приказы?» Или я не победил твоего конунга? Причем я бился с ним по его желанию, и моя кровь намного древнее его. И ты знаешь законы Севера. Голос юноши звучал все увереннее и увереннее, в конце став похожим на громовой раскат. Причем от юноши пошла такая аура власти, что ему трудно было сопротивляться. Изначально агрессивно настроенные воины не смогли ему отказать, становясь с каждым мгновением все более лояльными к Саю. Варвары переглянулись, и Хальдван нехотя произнес. «Мы клянемся быть верными тебе по праву поединка не показывать спину врагу. Пусть Эмрус примет нашу клятву. Встаньте и разбейте наконец эти статуи. Роски, проведи разведку снаружи и проверь, есть ли еще опасность рядом». Полурослик не стал противиться приказу и пошел проверять окрестности. Сай же, использовав силу голоса, уже не так сильно переживал за свою спину. Вместе с варварами, принесшими клятву, он начал разбивать мерзлые тела гулей на куски. Вдруг внизу послышался тихий стон. Воины и юноши начали быстрее разбивать тела гулей, чтобы добраться до полуорка. Торог был весь изранен и покусан тварями, местами отсутствовали целые куски мяса, и, похоже, держался он на одной силе воли с по-настоящему орочей яростью, смотря в глаза юноши. «Ну же, добей меня! Я-то рано от этих тварей убивают меня слишком медленно!» «Поклянись мне, что не будешь пытаться убить меня и примешь мое командование до конца похода, и тогда это лекарство твое», — сказал юноша, доставая зелье исцеления, что дал ему как-то мастер Гаран. «Ты настоящий демон, а не эльф!» «Хорошо, я согласен!» Клянусь не нападать на тебя и выполнять твои приказы до конца похода. Да услышат меня боги. А теперь дай зелье. Дождавшись, когда Сай даст зелье, Тарок влил его в себя одним махом. Сай же с любопытством наблюдал за тем, как затягиваются раны полуорка. Даже та, которую он нанес ему сам. Возможно, это зелье понадобилось бы и самому, но он полагался на свою безупречную регенерацию. В любом случае, чем больше воинов будет у него под рукой, тем больше шансов выжить в неизвестном месте. А смотря на этих тварей, похоже, именно это предстоит им сейчас. «Нам нужно срочно уходить. Сюда движутся зомби-скелеты из стаи гулей. Мы были слишком шумны, или дело в магии неизвестно. Надо где-то спрятаться до утра». Влетевший Роски был не на шутку встревожен. «Ты понял, где мы? Увидел что-нибудь знакомое?» Сай помогал Тароку подняться на ноги. «Нет, я не знаю, где мы. Кругом одни разваленные странные деревянные дома. Но это место точно связано с эльфами. Нам нужно срочно уходить, или нас разорвет в клочья нежить. Рядом я видел вход в какой-то подвал или подземелье не знаю, лучше там или хуже, но на открытом пространстве нам точно смерть». «Хорошо, пойдем». Юноша решил довериться полурослику. Отряд вышел из здания в темноту неизвестности. Сай, благодаря своему зрению, видел отряды нежити, которые и правда стремились к ним. Увидев тот подвал, про который говорил Роски, юноша махнул воином и сам пошел первым. Двое варваров с натугой открыли дверь, и отряд вступил в темноту подвала, после чего варвары стали бесполезны. Их поставили в середину группы. Впереди шли Сай и Роски, замыкал, как обычно, торог. Продвигаясь по извилистым лабиринтам катакомб, Воины не поняли, как зашли в просторный зал, в котором горело магическое освещение. В центре помещения был установлен мощный алтарь, рядом с которым неподвижно стоял мужчина в сутане. Как только отряд подошел ближе, он повернулся и произнес. «Так-так, кого я вижу?» «Ага, значит, наш портал сработал недавно. Очень странно, но и очень любопытно». Добро пожаловать в Алануар, путники, настоящую жемчужину нашего мира.